Глава двенадцатая «Отпусти руку, Алсу, платка на твоей голове нет», — спокойно произнёс Касим, — и я, как послушная кукла, подчинилась, сплела пальцы на коленях и уставилась на них, глядя, как белеют суставы от силы сжатия. «У тебя волосы ещё красивее, чем я себе представлял». Каждое его слово словно попадало в нервное окончание и било его током, заставляя меня содрогаться. «Отпусти руку, Алсу, платка на твоей голове нет», — спокойно произнёс Касим. В голосе Косима не было ни тепла, ни мягкости. Но и жестокости с раздражением там тоже не было. Этот мужчина сбивал меня с толку, и теперь это чувство усилилось. У меня накопилась к нему масса вопросов. Но пересохшее горло и застрявшие в нём слова вряд ли смогли бы вырваться наружу. Сейчас я чувствовала себя загнанным в клетку зверьком, который боится даже взгляд поднять на своего жениха. «Пей чай, Элсу. Если не ошибаюсь, ты осталась без ужина». У меня закружилась голова. Касим знал даже такую мелочь, как будто контролировал каждый мой шаг. «Откуда ты знаешь?» – сиплым голосом поинтересовалась я. Касим просто пожал плечами. «Догадался. Правда?» – спросила я, наконец взглянув на него. «Нет», – коротко ответил он, но не стал пояснять свои слова. Удобнее раскинулся на сиденье, продолжая внимательно рассматривать меня. «Откуда?» Я потянулась к сумочке, чтобы достать оттуда палантин, который обычно повязывала на шею, но теперь нуждалась в нём, чтобы скрыть волосы. Мне казалось, они горят под взглядом Касима. Как только ткань оказалась в моих руках, я тут же набросила её на голову и смогла наконец хоть немного выдохнуть. "Сними", коротко и жёстко произнёс Касим, и я вздрогнула, глядя на него. Моя пугливость казалась удивительной даже для меня самой. «Но когда тебе не хватает воздуха в маленьком пространстве купе, когда взгляд мужчины напротив придавливает, словно бетонная плита, страх проявляется неосознанно». Я стянула ткань с головы, но оставила её на плечах. «Так вот, как это работает». «Не понимаю, о чём ты говоришь», – тихо произнесла я. «О том, почему ты слушаешься. Тебя приучили. Более сильный приказывает, ты исполняешь». «Отец?» «Мать показалась мне ласковой по отношению к своим детям». Я шумно сглотнула. «Пожалуй, даже слишком шумно». Думаю, Касим услышал это даже сквозь шум колёс. «Почему ты боишься меня, Алсу?» Он махнул рукой, давая мне своё позволение накинуть палантин на голову, чем я не применула воспользоваться. «Тебе показалось?» Он качнул головой и усмехнулся. «Я понимаю, почему боятся остальные. Но ты...» «Не понимаю, правда?» Я ведь ни разу тебя не обидел, был внимателен, ласков, насколько умею. Так что вызывает в тебе страх? Я замялась, всё ещё не знаю, до какого уровня откровенности мы можем дойти. Давай, красавице, скажи мне правду. До следующей станции, где нас заберёт машина, нам ехать ещё почти час. Это время у нас есть на то, чтобы наконец научиться общаться друг с другом. Ты тоже обещаешь отвечать на мои вопросы? Я наконец осмелела достаточно, чтобы спросить, но ещё недостаточно, чтобы говорить твёрдым голосом. Касим кивнул. Честность за честность, я первый задал вопрос, потому что ты пугаешь. Последнее слово вышло едва слышным, и Касим подался вперёд, как будто хотел расслышать то, что я сказала. Повтори. Ты пугаешь. Он слегка нахмурился, не переставая задумчиво смотреть на меня. Я потянулась за стаканом с чаем и сделала первый глоток. "Сладкий. К сожалению, это единственное, что я решился купить здесь для тебя. Все сладости к чаю выглядели очень не презентабельно. Когда сойдём с поезда, обещаю отвести тебя на ужин. Поздно уже для ужина. Для девушки, которая последний раз ела, когда? В обед? Совсем не поздно. Я тоже проголодался". Как только он произнёс эти слова, по телу пробежала неконтролируемая дрожь. Не знаю почему, но у меня было стойкое ощущение, что говорил он в этот момент совсем не о еде. Хорошо, выдохнула я и сделала следующий глоток. Так почему я пугаю? Я ведь действительно ни разу не выказал у неё уважения и не перегнул палку. Не знаю. Наверное, потому что принял за меня решение о смене места работы. А вот и истинная причина всего. Страх твоего побега, твоих дерзких взглядов. У меня дерзкий взгляд? Вот уж никогда бы не подумала. Касим откинулся на панели за спиной. Потому что ты не приняла моё решение, а мне полагаю, стоило его объяснить. Что же я хочу, чтобы моя жена была здорова, много отдыхала, что невозможно в таком режиме, в котором ты сейчас работаешь. За ужином я хочу видеть тебя, а не пустой стол. На вечерние встречи с влиятельными людьми я хочу ходить со своей женой, а не один. И самое главное, я хочу видеть тебя улыбающейся. Хотя твоя улыбка пока ещё редкость для меня, но я надеюсь это исправить. Он развёл руки в стороны и улыбнулся более искренне. Вот такой я эгоист. И если ты думаешь, что я пытаюсь душить тебя нашими отношениями, то ошибаешься. Но тебе придётся смириться с тем, что я не привык объяснять свои поступки. Эта речь, пожалуй, самая длинная за последние несколько лет. Я привык делать, алсу, а не разговаривать. И да, чтобы прояснить уже всё до конца. Я, как ты, наверное, никогда догадываешься, хочу детей, и родить их должна здоровая женщина. И этой женщиной я выбрал тебя. Ты сколько угодно можешь говорить мне о равенстве и свободе выбора, а в 21 веке, в диких традициях прошлого, Но вернись, мы сейчас на 10 лет назад, я бы снова выбрал тебя. Знаешь почему? Я затаила дыхание. Ну должна же была быть причина, почему взрослый парень заручился с маленькой девочкой? Потому что этот выбор делала не я, тихо сказал Касим, снова подавшись вперёд. Выглядело всё так, словно он делился со мной страшной тайной. Ты правильно услышала. Этот выбор сделали не только за тебя, но и за меня. Но знаешь, если бы мне довелось выбирать самому и сейчас, я бы не изменил ситуацию. Почему? Он прищурился и посмотрел на меня так внимательно, словно пытался прочитать мысли. В который раз? Потому что, полагаю, ты мне нравишься. Мне хотелось рассмеяться ему в лицо. Он полагал, но, похоже, не был уверен. Видимо, на моём лице отобразилось сомнение, потому что Касим прояснил. «Я же говорил, что произносить высокопарные фразы – это совсем не моё. Я докажу свою привязанность другими способами?» «Как ты узнал о моём отъезде?» «О побеге?» Он словно нарочито тыкал меня носом в эту провинность. «За тобой уже десять лет следит мой человек». «Зачем?» – прохрепела я севшим голосом. «Я должен был быть уверен, что с тобой всё будет хорошо. И что договорённости будут соблюдены. Это тоже», – подтвердил он. «Что будет дальше?» Немного помолчав, спросила я. «Ничего. Мы приедем на следующую станцию, переседем в машину. Минут за тридцать доедем до города. Там где-нибудь поужинаем, а потом я отвезу тебя домой». «А с Эмилем что?» И тут Касим широко улыбнулся. «Это произошло так неожиданно, что я застыла, не донеся стакан с чаем до рта». «А Эмиля нужно воспитывать». «Ну пока пускай покуражится». «И воспитывать его будешь, конечно же, ты». Жизнь воспитает и без меня, но ты приложишь к этому руку. Касим склонил голову набок. Ты пытаешься выяснить, буду ли я делать гадости твоему брату. Он помолчал, видимо, ожидая моего ответа, но его не последовало. Не буду, Алсу, хотя бы просто потому, что он делает всё ради твоего счастья. Я ценю это и уважаю его поступки, хоть пока они напоминают лишь незрелые потуги подростка. Где он сейчас? Не знаю. Наверное, я поехал к другу, как и планировал. То есть ты его не задержал. Таймуз широко улыбался, а мне хотелось плеснуть чая в его самодовольное лицо. С чего вдруг у меня его задерживать? Утром сделаешь ему сюрприз, спустившись к завтраку. Я опустила голову, рассматривая тёмную жидкость в стакане. Что будет, когда мы поженимся? Ты посадишь меня на цепь? Касим рассмеялся. И это был первый раз, когда я слышала его смех, чистый, грудной, очень мужской, приятный, наверное. В тот момент, к сожалению, у меня не было возможности его оценить, поскольку все мысли были настроены на выживание. Я предлагаю тебе снять хиджаб, а ты расцениваешь это как ограничение свободы. Страны у тебя понятия о ней. Алсу, единственное, на чём я настаиваю это смена места работы. Всё. больше никаких условий и ограничений. Но ты хочешь ребёнка, и не одного, а нескольких. Но давай сначала поженимся. Что если я скажу тебе, что не хочу замуж? Это ведь тоже ограничение моей свободы. Принудительный брак. Касем тяжело вздохнул, как будто его столу томлять этот разговор. Давай так. Сейчас мы поговорим откровенно и больше к этому разговору возвращаться не будем. Ты должна понимать, что договорённости достигнуты. Так это работает в нашем мире. К сожалению, в данном вопросе у тебя нет права голоса, и давать его тебе я не намерен. Мы поженимся и точка. Дети у нас будут, и работу ты поменяешь. Это вопросы, в которых я не собираюсь идти на компромиссы. Тебе придётся с этим смириться. А говорил, что требование только одно. Я иногда плохо считаю. Ответил он так, будто мы обсуждали цену пучка редиса на рынке. Получается, что самые важные сферы моей жизни мне не подвластны. Не будь столь драматична, Алсу. Со своей стороны, я обещаю тебе компенсировать все лишения, как обеспечишь меня всем необходимым? Банально, красавица. Это я бы сделала и так, без напоминаний и условностей. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива в браке со мной. Ты получишь столько свободы, сколько тебе понадобится. Конечно, в рамках нашего брака. Я усмехнулась. Это как выпустить животное из клетки, но всё равно держать на поводке. Мне кажется, ты выбрала не ту профессию. Стоило податься в творческую. У тебя обширное образное мышление. Я рисую, вырвалось из меня. Правда? С радостью посмотрел бы на твои рисунки, но не посмотришь. Их могут увидеть только те, кому я хочу их показать. Касим довольно улыбнулся. Ты даже сама не осознаёшь, что бросаешь мне вызов. Теперь моё желание увидеть твои рисунки является чуть ли не первоочередным. Мне хотелось надуться как ребёнку, сложить руки на груди и из-под лобья хмуро смотреть на жениха. Можно было бы ещё показать язык и пообещать, что он точно никогда не увидит рисунки, но да, это было бы слишком по-детски, и Таймазов вряд ли оценил бы порыв. Его это, скорее всего, лишь позабавило бы. Остаток пути до следующей станции мы проехали молча, каждый погружённый в свои мысли». У меня ещё оставались вопросы к Касиму, но вряд ли я когда-нибудь задам их, потому что он, несмотря на то, что требовал откровенности, сам ею не блистал. Вряд ли всё было настолько просто, как он описывала. У Касима наверняка имелся скрытый мотив для женитьбы на мне, но не похоже, что он собирался делиться своими соображениями на этот счёт. Когда поезд остановился, всё произошло само собой. Касим подхватил мои сумки и передал мне куртку. Я тут же набросил её на плечи, и мы покинули поезд, который ритмично стуча колёсами скрылся в ночи.